Это был подвиг Виноградова. Мы от души хествовали его по этому поводу. Весь отдел корпуса посвятил ведущему штурмовиков листовку, которую разослал в полки. Начальник штаба начал оформлять наградные листы на отличившихся, а через день Виноградов вылетел на очередное задание и вновь подвиг. Семёрка иелов, ведомая капитаном Виноградовым, 17 августа в районе Мозговой была атакована девяткой вражеских истребителей. Фашисты напали на наших штурмовиков, когда они, выполнив боевое задание, легли на обратный курс. Ильюшины построились по команде ведущего в оборонительный круг и вместе с истребителями прикрытия приняли бой. Пять мистершмиттов и четыре фоки Вульфа несколько раз пытались атаковать наших илов, но безуспешно. Более того, В этом бою штурмовики сбили двух МЕ-109. Одного сбил воздушный стрелок самолёта Виноградова. Лётчик удачно совершил манёвр и дал возможность стрелку поразить атакующего врага. Примеров мастерства и мужества из боевой практики капитана Виноградова можно привести много. Все они говорят о том, что в руках умелого лётчика Ил-2 штурмовик бронированный крылатый танк может быть и истребителем, грозой бомбардировщиков. Кроме того, экипаж штурмовика способен не только обороняться от атак вражеских истребителей, но и активно нападать на них, уничтожать. На личном счету лётчика штурмовика Ивана Виноградова значилось 24 уничтоженных им вражеских танка, 38 автомашин, 5 точек зенитной артиллерии и много другой техники противника. Он являлся одним из лучших командиров эскадрильей. Вот почему на торжественном собрании офицеров корпуса, посвященном Дню Красной Армии, капитан Виноградов занимал почетное место в президиуме. Скромный, простой, видавший виды гимнастерки с капитанскими погонами, с золотой звездой, героя на груди. Рядом с Виноградовым в президиуме сидел другой капитан, командир эскадрильи Зосим Исаакович Макаров, удмурт по национальности. В канун войны он едва успел сделать свой первый самостоятельный полёт. Его тоже опалила, обожгла своим горячим пламенем война. Защищая Москву, Макаров сделал 12 боевых ночных вылетов на самолёте ИР-5, который для меня лично является навсегда особенно близким. В 1934 году Именно на Р-5 моя группа летала на Чукотку спасать Челюскинцев. В первые годы войны эта машина оставаясь в строю, получила боевое крещение, сослужила ратную службу. В июле 1942 года Макаров стал коммунистом, начал летать на Ил-2. Немало сжёг он фашистских танков, уничтожил огневых точек и автомашин. За 2 недели сделал 33 боевых вылета, а 34-й получился роковым. Днём 2 августа лётчик Макаров в группе полетел на штурмовку в район Ржева. Вышли на цель, сбросили бомбы. И тут на штурмовиков напали истребители противника. Две пары обрушились на ведущего, пытаясь его сбить. И этот заявил Макаров и сделал резкий манёвр, а затем дал упредительный пушечный залп по береговой командире. После этого две пары мистер Шмитов атаковали самолёт Макарова сразу с двух направлений. Пулемётные очереди полоснули по кабине, по плоскостям. Запахло дымом, гарью. Стало тяжело управлять штормовиком, были повреждены рули управления. Пламя плясало сначала над мотором, потом пробралось в кабину. Горящую, едва держащуюся в воздухе машину лейтенант Макаров сумел дотянуть до линии фронта. Высотомер показывал 150 метров. Прыгать, но раскроется ли парашют? Пламя нестерпимо жгло лицо, спалило брови. Выбора не было, и Макаров открыл фонарь, тяжело перевалился за борт кабины. Он не видел, как по нему ещё раз хлестнули пулемётными очередями мессеры, как с переднего края били из крупнокалиберного пулемёта. Об этом ему обгоревшему рассказали наши пехотинцы, подобравшие его возле первой траншеи. После лечения в госпитале, крещённый вражьим огнём лейтенант Макаров прибыл в наш корпус.